Глава 18. Это очень просто, продолжал говорить Хронос о гlurках и той причине, как они связаны с его глазами. Всё дело в том, что ничто заребило красным. Затряслось. Всё дело в том, что затряслось ещё сильнее. Замигало, будто сирена на полицейской машине. В том, что да чёрт себя дери. В чём это дело? В чём? Ну, пока произнёс Хронос, и ничто пропало. Твою же